Глава 17. Опасные приятели мажора. Что, машина не заводится? Я сразу же представляю самое страшное, что может случиться с нами, и судорожно смотрю по сторонам. Нет, зараженные нас не окружили, их вообще не видно рядом, да и Хамер трясется, работая на холостых оборотах. О чем говорит Джека? Мы можем даже пешком дойти до нашего дома. Еще возможно взять любую машину с ключами на дороге, даже с обглоданным телом в ней. Таких вообще много стоит, выкинуть его и зажав носы и добраться туда, где нет сотен и тысяч зараженных. Провоняем, правда, сразу до отвращения, одежду придется выкидывать. В чем дело? Посмотри на 10 часов от меня. Я выглядываю из-за его головы и вижу серебристый внедорожник с кемгуретником, который остановился на дороге напротив нас. Из него выглядывает мужчина лет 30, который машет нам рукой. Лицо у него такое, как бы это сразу сказать. Основательное, серьезное. Такого хочется сразу же слушаться. Уверенное такое в себе. Серый, что делать? Этот мужик наверняка знает хозяина машины. Волнуется Жека. И я тоже начинаю волноваться. Но как-то сразу же прекращаю. Уже нет смысла о чем-то переживать. И отступать дальше некуда. Да и поздно. Наоборот, пришло время проверить себя против крутых, возможно, только в прошлом нехороших парней. Знает точно. Мне лицо его знакомо. Кто-то из таких уже среднего уровня бандитов, подтверждаю я, и, достав ту из-за пояса, проверяю обойму. Полная, без трех патронов, как и было с утра. Что делать-то? Он, похоже, думает, что хозяин занят и не хочет появиться рядом не вовремя, размышляю я. И что? Что-что, отпускать его нельзя, раз уже хаммер видели, и машина нам как раз такая нужна с хорошим кингуретником. Мигни ему пару раз фарами. А, черт, их-то у нас уже и нет». Я опускаю стекло сзади и приветственно машу рукой, как бы подзывая проезжего к себе. И поджерик заворачивает в нашу сторону, собираясь припарковаться окно в окно. Но что я поднимаю стекло вверх? Хорошо, что Хаммер наглухо затонирован. И лобовое стекло тоже. Нас никто не может разглядеть сейчас. Понятное дело, авторитетные парни должны переговорить и обсудить ситуацию. Тем более старый знакомый потрясен состоянием автомобиля своего приятеля у самого-то на машине ни царапинки, и помыто недавно, похоже. Точно, зомби ею не давит и не собирается так качаться, катается как можно дальше от зараженных. За поджериком потянулись несколько зараженных, но машина, развернувшись, припарковалась рядом с нами, тоже капотом на дорогу, водитель с пассажиром сразу же выпрыгнули из нее. Пассажир, такой же непростой парень, сразу засветил ствол за поясом, подошел к двери водителя и довольно вежливо постучал в окошко. Тем временем водитель обошел джип сзади и тоже приблизился к водительской двери Хаммера. Держится он неуверенно и достаточно расслабленно, но машину не глушат и время от времени посматривают по сторонам. «Димон, давай вылезай! Ты, что ли, столько зомбей надавил на дороге! И нахера тебе это надо? Всю машину ушатал! Теперь-то кузовщину из Штатов под заказ не привезут!» по приятельски они обращаются к бывшему хозяину внедорожника — через припущенное стекло водительской двери. Точно, мажора Димой звали. Только сейчас я вспомнил имя мертвеца. И мужчины весело заржали, радуясь шутке. Еще тому, что они молоды, еще живы. Уже серьезные пацаны, и вся жизнь у них впереди. Я опускаю заднее стекло до конца и сразу же показываю приятелям мажора Димона большой и черный пистолет, всем своим видом предостерегая их не дергаться и не тянуться за стволами. Зачем? «Нужно было». Мужчины внимательно рассматривают меня и сразу же демонстрируют, что не испуганы совсем, а еще не очень принимают меня всерьез. «Слышь, фехтовальщик, ты с пушкой-то веди себя поосторожнее». Первый сразу же узнает меня, и хорошо видно, что моя личность его совсем не испугала. «Они точно думают, что мы тусим тут на заправке вместе с хозяином Хаммера и просто прикалываемся над ними, понимаю я». Да, в прежней жизни я и рядом не стоял по авторитету с этими молодыми волками. Это же мне наглядно демонстрирует сейчас, в прежней жизни. О, даже как-то по-блатному меня оскорбили вроде одной фразой предупреждением. Зубы заговаривают, а сами начинают незаметно перемещаться. Один пытается прикрыть второго, и руки по чуть-чуть натянут к своему оружию. Открывается переднее окно. Теперь Жека показывает свой стол намекая, что все видит, и чтобы крепкие парни не баловались. Да, сейчас они должны испытать определенное удивление, что Димы нигде нет. Опа, а где хозяин автомобиля? Уверенных в себе мужчин не сбить так просто со своего пренебрежительного к нам настроя. Уже нигде. Я настойчиво показываю стволом береты, что руки требуются держать повыше, и не дергаться лишний раз, а то ведь можно и пулю поймать. Авторитеты средней руки задумались, понимая, что мы уже успели что-то серьезное сотворить с Димоном, и так захватили в свое пользование козырной и приметный автомобиль. Хлопает задняя дверь Хаммера. Ирина с винтовкой плеча тоже берет мужчин на прицел. Вот теперь они немного приуныли и понимают, что живыми точно могут не выбраться, если попробуют вести себя дерзко и потянуться за стволами. Плохо, что мы не видим, кто у них на заднем сиденье. Машина тоже тонирована на начерно. Зомби приближаются, но их немного, и они еще в ста метрах от нас. «Стоим, не рискуем жизнью», — предупреждаю я, и выпрыгиваю через дверь со стороны Ирины, чтобы не появляться со своей стороны и не лезть ей в прицел. Обхожу машину и, накинув уминие, приближаюсь к поджерику сбоку, резко дергаю за ручку, открывая дверь пошире. На задних сиденьях никого нет, но машина-то семиместная, поэтому я сразу же открываю багажник, В котором стоят только канистры, пустые по виду, и их много, штук 12. На заднем сиденье лежит помпа, я этому не удивлен. Мужчины тоже смотрят на помпу тоскливым взглядом и наверняка уже жалеют, что так неосмотрительно приблизились к машине приятеля, не подумав, что его там нет, и нарвались на засаду. Держите их говорю я своим, и внезапно приблизившись на ускорении, резко выдергиваю пистолеты. Сначала у ближнего одновременно отправляю его дозированным ударом рукояти по голове полежать за машиной. Потом у второго, и тоже из-за пояса. Все делаю очень быстро, прямо за долю секунды. Вот что значит полностью прокачанная ловкость и почти полная сила. Стволы закидываю на заднее сиденье Хаммера. Сам ставлю на колени второго мужика безо всякого усилия, просто нагнув его к асфальту. Руки на затылке держи, проживешь подольше, увидишь побольше». Ира, присмотри за ними. Оксана, ты тоже держи их на мушке. Жека, пойдем к зараженным. Мы выходим и в близком контакте освобождаем все никак не кончающийся ручеек зараженных. Впрочем, еще мы обсуждаем судьбу бандитов и понимаем, что отпускать их никак нельзя. Вы наносите урон незараженному с отрицательным рейтингом в красной зоне. 32% к карме. Цитирую я ответ системы по первому. «Жека согласен, что сажать нам на хвост неизвестно сколько организованных и разозленных бандитов — самая глупая идея. Тем более, что мы обнаружены на машине их собрата и приятеля, который нам ее тоже не просто так подарил, а по очень большой и настойчивой просьбе. Слушай, похоже, что они довольно хорошо устроились где-то. Наверняка в таком месте, где с зомби проблем нет. Может, и мы подумаем, чтобы узнать, где находится такое место. Говорю я приятелю». Врубаю ударом по шее хорошо развитого зараженного и впадаю в беспамятство на пару секунд. Да понятно, где это место. В местной Рублевке. Ижака говорит название поселка для местных богачей на берегу озера, который еще отделен от большой земли рекой и с единственным мостом на ней. Похоже на то. Ладно, будем иметь в виду это место. Наверняка там в каждом шикарном доме уже есть генераторы. И не один при том. Эти, как видно, приехали именно за топливом для них, Соглашаюсь я, освобождая последнего зараженного, бредущего к нашей компании. Остальные только накапливаются около домов и еще не решаются выступить. Мы возвращаемся к нашим пленникам, стоящим уже вдвоем на коленях и смотревших за нашим выступлением с определенным интересом. Я их понимаю. Так работать холодным оружием, с такой силой и скоростью – это выше всякого человеческого умения и разумения. Демонстрация производит на молодых мужчин определенное впечатление». Ира стоит в пяти метрах от братвы, правильно держа дистанцию. А вот неопытная Оксана подошла слишком близко к ним. Да и пистолет держит так, что сразу становится понятно. Она — слабое звено в нашей сплоченной команде. «Оксана, отойди на пару метров от пленных». Говорю ей я, и она послушно отскакивает к машине. «У того бандита, которому я разбил голову, уже есть интересное предложение для нас. Пацаны, предлагаю разъехаться. Мы без претензий». «Хитер мужик». Уже из-за пацанов признает, вот так разъехаться и все забыть, что случилось. Насколько интересно забыть, на час или полтора? О чем я спрашиваю обоих крепышей, и они вдвоем меня уверяют, что навсегда. Только вот у Ирины оказалось свое мнение насчет обоих мужиков. Пора их оставить зараженным на съедение. Столько дерьма мне наговорили, и как будут меня драть, и что с вами сделают, когда братва подтянется — Совсем молчать не умеют. Видно, что глупые и бесполезные уроды. — Да ладно, — весело удивился я. — Неужели такие конченые дебилы? Я легко стукнул по голове второго, мною еще непроверенного бандита. Сознание он не потерял, только стал очень сильно ругаться, демонстрируя силу воли, и даже предложил сразиться мне с ним один на один, как нормальные мужики делают. — Сразиться, конечно, можно, только вот система признала тебя плохим человеком, а за твою смерть мне прибавят под 30% карме. Не знаю точно, что это такое, но не откажусь от схватки, раз уж ты сам меня вызываешь. Подумав, оглашаю я свое решение. Схватка до смерти, чтобы ты знал, добавляю потом. Не знаю, что там у бросившего вызов внутри творится, посмотревшего, как мы разбираемся с зомби, но внешне он ничем не выдает свое отношение к тому, что выживет только один из нас. Пока все наши собрались вокруг, держа оружие наготове, я обмотал отложенным скотчем руки сзади первому молодцу. «Зачем тебе это?» — тихонько поинтересовался Жека, и даже Ира неодобрительно отреагировала на мою затею. «Ну смотри, бандит хорошо развит физически и каким-то боевым искусством владеет. Раньше он бы раскатал меня в два счета. Теперь я хочу проверить свой уровень и новые навыки. С кем это проверить, как не с таким бойцом, Не с зомби же драться в самом деле, негромко объясняю я своим. Думаю, это надолго не затянется. Долго рассусаливать не стали. Снова показались зараженные, бредущие от домов в нашу сторону. Браток принял незнакомую мне позу, наверное, что-то обозначающую в боевых искусствах. Я же просто подлетел к нему на ускорении и ударил хлестко ладонью по лбу, после чего противника унесло от меня и воткнуло затылком в асфальт. Подошел и спокойно добил сабли уже почти полумертвого соперника. Похоже, череп у него пострадал при ударе с большой скоростью от твердое покрытие. Чего тут еще долго думать? Только оттащил его за границу заправки подальше, чтобы освобождать тех зараженных, которые будут на нем отведаться в стороне от асфальта на покрытой травой земле. Перед глазами мигнуло красным меню. Система написала свой расчет за уничтожение незараженного с отрицательным рейтингом в красной зоне. Потом посмотрю. «Да, наглядно видно, насколько ты быстрее и сильнее. Он ничего не смог сделать. Даже руки свисти не успел, как ты уже оказался рядом с ним», — подвел этот приятель. «И как ты, не сильным по виду ударом, вбил его в асфальт, очень показательно». Мы возвращаемся к подтянувшимся на зрелище зараженным и за пять минут снова осушаем тоненький ручеек, тянущийся в нашу сторону. «Я сейчас добью второго, но есть у меня идея. На этой машине можно съездить в поселок» ее там знают. «Хорошая идея. Только лезть в осиное гнездо — так себе затея», — сомневается приятель. «Ну, мы просто прокатимся, изучим, как проехать, как они держат охрану, и вернемся обратно». «Канистры когда будем заправлять?» «Да сейчас, пока топливо течет и есть электричество. Потом уже ведро в танке придется опускать. Хотя...» Я рассматриваю большой генератор, стоящий рядом с заправкой. «Может, получится запускать его, когда потребуется». Впрочем, теперь приходится подъезжать к другой заправке. Это уже ждет расчета за налитое топливо. Придется научиться, как заправляться без оплаты, замечаю я своим. Я знаю, как именно, отвечает Оксана. Мы идем вместе на заправку, где она показывает мне алгоритм расчета. Пока заправляемся, я рассматриваю пленного, стоящего на коленях под прицелом Ирины, и ловлю ее взгляд, которым она что-то хочет мне сказать. Подхожу к ней и киваю, что то хотела сказать. «Не стоит никуда ехать. Бывала я в этом коттеджном поселке. Знаю, как доехать и где авторитеты живут. То есть жили», — поправляется девушка. «Так что смысла нет ничего разведывать. А этого козла пора пристрелить. Я о нем по рассказам знаю. Он очень плохой человек», — не пытаясь говорить вполголоса, сообщает мне она. Я внимательно смотрю в глаза бандиту. Он не тушуется и с вызовом глядит на меня. «Хорошо, я тебе верю», — отвечаю я подруге, Повернувшись к ней и в этот момент прислушивающийся к нашему разговору пленник, резко вскочил на ноги и, скользнув между машин, поднесся со связанными руками, ловко виляя корпусом, чтобы вернуться от пули. Пролетев 50 метров, отстоявших ближе к нам зараженных начального уровня, он легко вернулся. Ирина обошла машину, даже не очень торопясь. Сейчас внимательно смотрит в прицел, но теперь его фигура мелькает между зараженными стволами деревьев. «Трудно в него попасть сейчас», Черт, как он так быстро смог убежать? Похоже, все же прокачанный именно этот мужик оказался. Рядом бабахает винтовка. Убегающий бандит как-то подскакивает и валится на землю. Через секунду на это место прыгает развитый зараженный, и только крики пожираемого заживого беглеца-неудачника отмечают теперь вехи его последнего пути. Жил дерзким пацаном, дерзко рискнул, и теперь страшно помрет. Такая судьба. Он бы и так не ушел никуда. «Но выстрел шикарный», — хвалю ее девушку. «Куда ты целилась?» — спрашивает заинтересовавшийся Жека. «В плечо». «А куда попало?» «В плечо», — удивляется вопросу девушка и закидывает винтовку за спину. «Вот так. Я тоже успел заметить, как бегущего что-то дернуло влево. Значит, и рассказала правду». На выстрел снова подтягиваются зараженные. «Мы оставляем Оксану заправлять канистры, расставив их около колонки в четком порядке» а сами рубим зомбаков, как буденовцы-белогвардейцев, или, может, наоборот. Когда заканчиваются зомби, желающие рискнуть, канистры уже набраны, и мы с Жекой закидываем их в багажник под джерика практически не чувствуя веса. И еще одно наглядное подтверждение нашей увеличенной силы. Пока я откидываюсь в нашей новой машине, осваиваюсь в ней и закидываю новые проценты в навык энергия. Получая седьмой уровень, «Меня уносит на несколько минут так, что даже Ира забеспокоилась и сказала потом с некой обидой. «Мог бы и до вечера подождать. Нет, родная, так помереть можно. Когда эти вещи совмещаешь, новый уровень с любовью». Посмотрел на нее насупившуюся и добавил. «Лучше такие дела по старинке совершать. Но попробуем и так тоже еще, только с навыками, а не с уровнями. Мы выезжаем с заправки. Вскоре я торможу на нашем старом месте». Жека снова, чертыхаясь, заливают воду в китайца, пока я его охраняю. «Ничего не скажешь, когда чистишь с помощью машин один район. Потом уже в нем никак не набирается большого количества зараженных. Они тянутся под наши сабли и катаны не полноводным потоком, а тоненькой струйкой. Поэтому так получается, я даже и не знаю, стоит ли продолжать прежний зомби-синокос. У меня уже седьмой уровень развития, только я так и не понял, что это значит». Да и карма тоже увеличенная на 80%. К чему интересно системе это знание и то, что она отмечает положительных и отрицательных персонажей, пусть только рейтингом и красной зоной. Это же не просто так. И куда теперь стремиться в новой жизни? Однозначно понятно, что никаким огнестрелом столько зараженных не настреляешь. Чтобы набрать 200% рейтинга, придется освободить сотню зараженных первого уровня, Учитывая, что среди них будут попадаться нулевки, то все полторы сотни зомби. Из обычного калаша придется сотни-две-три патронов потратить минимум, чтобы поднять один навык на одну единицу. Из района Росгвардии, конечно, часто постреливают, но все же не больше сотни выстрелов в день, даже гораздо меньше иногда. Получается, как в нашем случае, когда зараженные видят, что мы лихо их рубим и успокаиваем, так и около военных они тоже цепями в атаку не ходят. Какой-то инстинкт самосохранения у них все же присутствует. Что-то такое им оставили кукловоды, организаторы системы. Мы добиваем последних зараженных, я на минуту забегаю снова через крышу в знакомый подъезд, спускаясь в квартиру на третьем этаже, зажимая на сотвоне, но обдолбанная девка уже куда-то делась, ну и бог с ней, может еще и выживет в этом сумасшедшем мире. Возвращаемся на обед домой, уже уставшие и хорошо поднявшие уровни, теперь плотный перекус и отдых. Стоит поспать часок, ведь уже третий день на ногах и на нервиках.